Глава третья. Падзингтон в фамильном замке. Когда Падзингтон рассказал мистеру Круберу историю с гамаком, тот долго не мог отсмеяться. «Недаром», — говорят мистер Браун, — «яблоко от яблони недалеко падает», — заметил он. «Только в вашем случае не яблоко, а медведь». «Нет, не по мне все эти гамаки. Куда лучше наш диванчик из конского волоса?» Падзингтон, окутанный душистым паром, который поднимался из чашки с какао, согласно кивнул. Так хорошо было снова очутиться в лавке мистера Крубера в относительной безопасности и спокойно поболтать за послезавтраком. «А, впрочем», — продолжал мистер Крубер, взяв у медвежонка булочку, которую тот, как всегда, предусмотрительно купил по дороге. «Ваш рассказ напомнил мне о тех далёких днях, когда я был мальчишкой. Как приятно бывало во время каникул забраться в сад и покачаться в гамаке. Грызёшь себе яблоко, читаешь книжку, а солнышко так пригревает». Мистер Крубер вздохнул, и, судя по мечтательному выражению лица, унёсся мыслями в далёкое прошлое. «Возможно, я не прав, мистер Браун. Мне почему-то кажется, что в те давние времена летние дни были длиннее, да и солнце светило ярче, особенно в моей родной Венгрии». Пазингтон от этих слов даже рот открыл. Сколько он помнил своего приятеля, тот всегда был таким, как сейчас, ни молодым, ни старым, и вообразить его мальчишкой было почти невозможно. Подметив удивление медвежонка, мистер Крубер снова усмехнулся. «Да, немало воды утекло с тех пор, мистер Браун». Снова заговорил он и повел рукой, указывая на стены лавки. «А ведь в те дни многие из диковинок, которые вы здесь видите, и были обычными повседневными вещами. Их использовали в обиходе и выбрасывали, когда они приходили в негодность. Ведь стоили-то они тогда гроши в десять, а то и в сто раз дешевле, чем теперь». Падингтон откусил кусок булки, Я глядел лавку мистера Крубера совсем другими глазами. Он так привык ко всем этим вещам из золота, серебра, бронзы и меди, ко всем этим картинам и статуэткам, из-за которых в лавке порой ступить-то было некуда, что просто перестал их замечать. Ему даже не приходило в голову, что этими финтифлюшками кто-то когда-то пользовался каждый день, и теперь они предстали пред ним в совсем новом свете. «Времена меняются», — грустно сказал мистер Крубер. «Иногда к лучшему, иногда и наоборот». Теперь таких вещичек уже нигде не встретишь. Разве что в антикварной лавке вроде моей. Или в каком-нибудь фамильном замке. А что такое ванильный замок, мистер Крубер? Живо заинтересовался медвежонок. Я еще ни разу ни одного не видел и не пробовал. Тут настал черед мистера Крубера удивляться. Как? Вы не знаете, что такое фамильный замок? Поразился он. И никогда ни в одном не были. Пазингтон довольно долго вспоминал. Все время, пока мистер Крубер наливал ему новую порцию какао. «Вчера, после ужина, я был слаб до головы в ванильном мороженом», — припомнил он наконец. «Миссис Бёрд меня еще отругала». Мистер Крубер хлопнул себя по колену. «В таком случае, мистер Браун, у меня есть идея», — объявил он. «Завтра магазин закрывается рано, а мы с вами уже сто лет нигде не бывали». «Решено! Завтра, мистер Браун, я поведу вас в фамильный замок». Паддингтон едва поверил своим ушам и тут же помчался домой сообщить всем замечательную новость. За компанию мистер Крубер пригласил и Джонатана Джуди. Узнав о предстоящей поездке, они тоже едва не запрыгли от счастья. Вечером Паддингтон по такому торжественному случаю, без всяких напоминаний, залез в ванну и, следуя совету миссис Бёрд, пораньше улегся в кровать, чтобы проснуться свежим и бодрым. «Надо почаще отправлять Паддингтона во всякие поездки». Заключила миссис Браун, когда медвежонок еще до осомерек ушел к себе в комнату. Давно не видел его таким чистым и аккуратным. Точно это и не наш медведь. Хм, скептически хмыкнула миссис Бёрд. Боюсь, это только шкурка у него как новенькая. А под шкурку он все тот же. Ох, не завидую я мистеру Круберу. Уж не знаю, какие там фамильные покои он собирается им показывать. только покоя в тех покоях завтра не будет. Миссис Бёрд знала, о чем говорит. Ей уже случалось брать Паддингтона на прогулки. Однако, когда утром мистер Крубер зашел за всей компанией, они дружно зашагали к автобусной остановке. Даже миссис Бёрд вынуждена была признать, что с таким медведем ехать можно хоть куда. Его синее пальтишка была тщательно отглажена шляпа вычищена, и даже резиновые ботинки, казалось, сияли ярче обычного. Мистер Крубер запасся книгами и путеводителями, чтобы не скучать в дороге. Им пришлось пересесть на поезд, а потом снова ехать на автобусе. И всю дорогу он рассказывал про фамильные замки, а больше всего про тот, в который они едут. Беда в том, — закончил он, — когда они почти добрались до места, что теперь мало кому посредством содержать фамильный замок. Вот владельцы пускают туда в определенные дни посетителей. А что посетители замок посещали, их надо как-то развлекать. При некоторых замках устраивают зверинца со всякими там львами и тиграми, при других потешной городке а замок лорда Лакома, в который мы с вами едем, славится своими концертами. Кроме того, там прекрасный ресторан. Лорд Лаком любит вкусно покушать. Тут они вылезли из автобуса у ворот, обитых кованым железом. Приметив, как у медвежонка загорелись глаза, мистер Крубер лукаво улыбнулся. «Я так и думал, что это вас обрадует, мистер Браун. Я ведь знаю, как вы любите музыку». Джузи взяла Пазингтона за лапу, и они пошли по длинной прямой аллее. «Просто кое-кто решил тебя подразнить», — шепнула она на ухо медвежонку. «Я утром случайно узнала, что мистер Крубер собирается угостить нас ужином». Падзингтон облизнулся. Он вообще любил есть в ресторанах. А поужинать в фамильном замке было бы его вовсе замечательно. «Они прекрасно готовят мясо под соусом избот», — ставил мистер Крубер, расслышав конец разговора. «Это коронное блюдо лорда Лакома». «Я его попробовал, когда был тут в последний раз, и с удовольствием отведу еще». Пазингтон впервые слышал про соус «Избот», но кроме того, что это особый соус, которым поливают запеченное мясо, из мистера Крубера ничего не удалось вытянуть. «Какой же сюрприз, если все известно заранее?» отговорился он и поскорее отвлек их внимание на другие интересные вещи. А интересного вокруг было немало, так что вскоре Пазингтон совсем позабыл про предстоящий ужин Они действительно попали в какой-то другой мир, где перемешались лавка мистера Крубера и вся улица Порто-Белла. Чего только здесь не было. От коллекции кукол и фарфора до огромной кровати под балдахином, на которой, как вычитал в своем путеводителе мистер Крубер, однажды спала по пути в Йорк королева Елизавета Первая. Паттингтон смотрел на все эти диковинки и никак не мог насмотреться. И все-таки им столько пришлось ходить по бесконечным анфиладам и картинам галереям, столько карабкаться по длиннющим лестницам, причем почти все время вверх и очень редко вниз, что он страшно обрадовался, когда мистер Крубер наконец ввел их в большой зал, где стояли стулья, приготовленные для концерта. Один, впервые в жизни попал на настоящий концерт и громко зааплодировал, когда какой-то дяденька в темном костюме влез на сцену и направился к роялю. Мистер Крубер тактично кашлянул. «Я боюсь, мистер Браун, что он просто пришел открыть рояль», шепнул он медвежонку. Но чтобы Пазингтону не стало уж совсем неловко, он и сам громко захлопал. Он ведь был очень добрым человеком. По счастью, его аплодисменты пришлись почти кстати, потому что тут на сцену вышел еще один дяденька и объявил программу первоотделения. Избранные Ари из известных опер в исполнении мисс Оливе Маркс и мистера Гилберта Стрита, которые в программке именовались вокальным дуэтом. По примеру, мистера Крубера Падзингтон подпер подбородок лапками, подался вперед и приготовился наслаждаться. Однако через секунду улыбка застыла у него на физиономии, и он тревожно покосился на потолок. Дело в том, что едва мисс Маркс открыла рот, из него вылетел такой пронзительный звук, что все люстры зазвенели и задребезжали. Падзингтон сразу же пожалел, что спрятал в лапах подбородок, а не уши. Однако предпринимать что-либо было уже поздно. Надо сказать, мисс Маркс горло не жалела и старалась вовсю, хотя, судя по тому, как она хмурила брови и закатывала глаза, эти усилия причиняли ей немалую боль. Не меньшую боль, похоже, испытывали и зрители. Даже ее партнер, мистер Стрит, и тот предусмотрительно держался подальше. А кроме того, если судить по тем немногим словам, которые Пазингтона удалось разобрать, мисс Маркс оказалась чрезвычайно нерешительной особой и никак не могла собраться с духом для самой простой вещи. Трижды заявляла она во весь голос, что сейчас закроет окно, трижды повещала зрители что уходит прочь. Однако по прошествии добрых десятка минут, когда Гилберт Стрит встал перед ней на колени, чтобы спеть свою партию, окно по-прежнему было широко открыто, а мисс Маркс так никуда и не ушла. Мистер Стрит исполнял арию, которая называлась «Закоченели твои тоненькие пальцы». Но, надо сказать, пальцы у мисс Маркс, как, впрочем, и все остальное, были далеко не тоненькие. Скорее, они напоминали пять толстых сарделек, а от жаркого света лампы еще и блестели, точно их только что вытащили из кипятка. Когда эта парочка, наконец, удалилась со сцены, Падзингтон так бурно зааплодировал, что мистер Крубер бросил на него испуганный взгляд. «Не стоит хлопать так громко, мистер Браун», прошептал он, прикрывая рот ладонью, а то они чего доброго вздумают петь на бис. Падзингтон вздрогнул и так резко опустил лапы, что даже выронил программку. Подхваченная сквозняком, она порхнула под стулья и улетела на несколько рядов вперед. «Ну вот, как всегда», — вздохнула Джуди, бросив удрученный взгляд на брата. Паддингтон сполз со стула и на четвереньках отправился на поиски. По счастью, никто не обратил на это особого внимания, потому что тут на сцене появились музыканты, которые должны были исполнять сочинения Моцарта. Пока Паддингтон лазил под стульями, а музыканты расставляли ноты, Мистер Крубер принялся рассказывать Джонатану и Джуде про пьесу, которую им предстояло услышать. «Смотрите-ка в программку», — предложил мистер Крубер. «Ведь тут стоит номер К-280. Этот номер по каталогу нужен он для того, чтобы произведения всегда исполнялись в правильном порядке. В Германии его называют номером Кехеля, потому что человек, который составил каталог произведений Моцарта, звали Кехель». «Что-что, мистер Крубер?» — переспросил Падзингтон, выныривая из-под стула. «Нам тут кофе?» Он даже облизнулся от радости. «Попробуйте-ка поползать по полу, да еще в теплом пальто. Вам тоже захочется пить». «Не кофе. Кюхель!» — начала была Джуди. И «Это совсем другое дело». Тут она снова вздохнула. Порой объяснить что-либо медвежонку было не так-то просто. «Кюхель!» — повторил Паддингтон. кюхель я, кажется, еще никогда не пробовал». Громко шикнул кто-то у них за спиной, потому что музыканты уже начали играть. Паддингтон обернулся и бросил на шикольщика сыровый взгляд, после чего снова уставился на сцену. К своему разочарованию он не видел там ни чашек, ни блюдец, ни кофейников. И пока музыканты играли особенно громкий пассаж, он решил еще раз заглянуть в программку. Лампы в зале были притушены, поэтому читать оказалось довольно трудно. Кроме того, кто-то успел наступить на программку, пока она лежала под стульями. Так что, сколько Падзингтон в нее не таращился, он так и не нашел ни слова о том, что зрители будут поить кофе или кёхелем. Зато он прочитал все, что касалось исполняемой пьесы. И ему стало совсем тоскливо. В программке говорилось, что должны прозвучать целых 15 вариаций. Падзингтону и основная эта мелодия не слишком понравилась. Что уж говорить о вариациях. Он любил музыку, но ему было больше по вкусу что-нибудь громкое и незамысловатое что можно сыграть на расческе, обернутой в бумажку. Медвежонок искоса поглядел на мистера Крубера, но тот закрыл глаза, чтобы ничто не мешало слушать. А что касается Джонатана и Джуди, они внимательно изучали люстру над головой. Тогда Падзингтон решился. Ему очень не хотелось обижать своего друга. Тот ведь так старался доставить ему удовольствие. Но, судя по отрешенному выражению лица, мистер Крубер вряд ли обиделся бы. Через несколько секунд, воспользовавшись еще одним громким пассажем, Пазингтон снова слез со стула, но на сей раз направился к двери с надписью «Выход». Они ведь очень долго и много ходили. Медвежонок не на шутку устал, и теперь во всем замке было только одно место, куда ему действительно хотелось попасть. Туда вела лестница и длинный-предлинный коридор, а называлось это место «Спальня королевы Елизаветы». Пазингтон подумал, что кровать за навесками — это очень даже неплохо. «Особенно, если хочется, чтобы тебя никто не трогал». В мгновение ока, мисс Маркс не успела бы даже пропеть дурами, Паддингтон сбежал по лестнице, плюхнулся на кровать и плотно задернул занавески. Они сомкнулись с приятным шуршанием, и тогда медвежонок глубоко вздохнул, закрыл глаза и опустил голову на подушку, наслаждаясь звуками далекой музыки и удивительно вкусным запахом, доносившимся из кухни. Однако недолго ему пришлось радоваться. Обычно-то он засыпал очень быстро, достаточно было мягкого кресла у камина и пары подушек. Но тут почему-то ничего не получалось. Постепенно до Пазингтона дошло, что ему в жизни еще не приходилось спать на такой неудобной кровати. После его собственной мягкой кроватки в доме у Браунов это было все равно, что спать на голых досках. Да и доски попались какие-то суковатые. Теперь он наконец понял, почему королева Елизавета задержалась здесь всего на одну ночь. Медвежонок попытался свернуться калачиком на подушке, но подушка оказалась еще бугристее, чем сама кровать. Птица, которая одолжила для нее свое перья, явно была особой колкой и несговорчивой, и острые кончики торчали сквозь наволочку, как шипы из розового куста. Мнение Пазингтона о фамильных замках испортилось окончательно, и он хотел уже попытать счастья в другом месте, как вдруг совсем рядом послышались голоса, и дверь в комнату отворилась. Азингтон крепко-накрепко зажмурил глаза и прижался к подушке, едва решаясь дышать. Это оказалось вполне своевременно, потому что следующую секунду занавеску кровати резко отдернули, и голоса смолкли на полуфразе. «Ого!» — вымолвил, наконец, один голос. «Это, что ли, она сама есть?» «Ну, так путеводители сказано», — отозвался другой голос, женский. «Королева Елизавета ночевала здесь по пути в Йорк. «Что мог подумать?» — изумился первый голос. «Ну, по крайней мере, теперь мне понятно, почему никто так и не взял ее замуж». Говоривший, фыркнул. «Эх, от нее мармеладом разит». «Ну да и немудрено умывались-то они в те времена, знаешь, как редко». «А ведь глянь, пальто носили совсем как мы». Удивился женский голос. «А я и не знала. Верно говорят, век живи, век учись». «Если бы можно было заглянуть за закрытые веки...» Говорившие познакомились бы с самым суровым Падзингтоновым взглядом. Но туда не заглянешь, и они даже, не подозревая, какого страшного испытания, сбежали, задернули занавески и продолжили, как ни в чем не бывало, осматривать спальню. Оставленный в покое Падзингтон только-только собрался перевести дух, как вдруг до ушей его донеслась фраза, мигом заставившая забыть все обиды и оскорбления. «Жалко, не удастся этот самый избыт попробовать». Посетовал первый голос. «Вкусная, судя по всему, должна быть штука». «Угу», — сочувственно согласился женский голос. «Я то что тоже думала полакомиться, официант сказал, что у них шеф-повар заболел, вот и пришлось». Пазингтон навострил уши, пытаясь расслышать продолжение, но тут посетители подошли к двери, она хлопнула, и все стихло. Некоторое время медвежонок лежал неподвижно, да расстроенный. Мистер Круберт так редко позволял себе какие-либо удовольствия, если позволял, никогда не забывал пригласить из своих друзей. Сегодня ему очень хотелось отведать соус избыт, и теперь он, наверное, ужасно расстроится. А Пазингтон, как известно, прекрасно разбирался, что справедливо, а что нет. Когда он, наконец, вылез из кровати, выражение на его мордочке было не менее решительным, чем у королевы Елизаветы, когда она отправляла сэра Франсиса Дрейка громить испанский флот. Это выражение приберегалось для самых суровых жизненных испытаний и не сулило ничего хорошего тому, кто посмел бы встать у медвежонка на пути. Сняв один за другим свои резиновые ботинки, медвежонок взял их в лапу, на цыпочках прокрался к двери, открыл ее, выглянул наружу, чтобы убедиться, что путь свободен, а потом во дух помчался по коридору по направлению к кухне. Мистер Кройбер взял нож и вилку и, задумчиво оглядев накрытый стол, приготовился воздать должное ужину. Одно его настораживало. Странное поведение медвежонка. Дело было даже не в том, что Пазингтон вернулся в зал всего за несколько секунд до окончания концерта, причем с очень виноватым выражением на физиономии. Первое вполне объясняло второе. И даже не в том, что Пазингтонова синий пальтишко было сплошь заляпано чем-то белым, очень похожим на муку. Нет. Просто что-то в нем явно изменилось — Но мистер Крубер никак не мог сообразить, что. Когда дело дошло до заказа, медвежонок тоже повел себя очень странно. Мистер Крубер был абсолютно уверен, что Пазингтон выберет то же, что и все остальные. Однако он настойчиво потребовал мясного пирога и не слушал никаких уговоров. «Что ж вы не едите, мистер Браун?» спросил мистер Крубер. «Смотрите, остынет». «Я просто хотел подождать, когда вы свое попробуете» вежливо отозвался Падзингтон. Мистер Крубер замялся. После стольких похвал соусу избыт ему было как-то неловко его хаять, но запах от него исходил, мягко говоря, странный, какой-то почти резиновый. А кроме того, хотя нож оказался достаточно острым, он завяз в чем-то твердом, едва мистер Крубер опустил его в тарелку. Джонатан и Джуди переглянулись. Им одновременно пришла в голову одна и та же мысль — Но высказать ее вслух они не успели, потому что тут за соседним столиком поднялся страшный шум, и какой-то дяденька вскочил на ноги, швырнув вилку и нож на пол. «Безобразие!» — завопил он. «Подай сюда лорда лакома, это не мясо, это старая подметка!» «Старая?» — возмущенно воскликнул Падингтон, тоже вскакивая на ноги. «Ничего подобного. Это мои новые ботинки для самых торжественных случаев, и я только вчера их почистил». Джонатан глянул на Падзингтонова задние лапы, и рот у него открылся сам собой. «Полундра!» — воскликнул он, глядя, как какой-то высокий и важный вид дяденька пробирается к ним через зал. «Опять мы влипли!» Мистеру Круберу, Джонатану и Джуди потребовалось немало времени, чтобы объяснить лорду Лакому и прочим любителям изысканных блюд, как и почему Падзингтонова ботинки попали к ним в тарелку. Но еще больше времени у них ушло на то, чтобы растолковать самому Падзингтону, что они и вовсе не должны были туда попадать. Он ужасно расстроился, когда понял, что соус готовится вовсе не из бот, просто у него такое экзотическое название. Не могли назвать как-нибудь по-человечески. В конце концов, спас их никто иной, как сам лорд Лаком. Он громко объявил, что не только угощает сегодня всех присутствующих за свой счет, но еще и просит их пожаловать на специальный праздничный ужин, который состоится в ближайшее время. И уж тогда я лично прослежу за изготовлением соуса из бот, пообещал он под гром аплодисментов. А кроме того, вы сможете отведать трюфельный торт моего собственного изобретения. Сказать по правде дело вот в чем. Признался он несколько позже, когда мистер Крубер стал благодарить его за великодушный поступок. Я случайно узнал, что сегодня среди посетителей находится репортер одной очень известной газеты. И я абсолютно уверен, что эта история появится в завтрашнем выпуске. «Замку лаком реклама не повредит», — пояснил он, пожимая Паддингтону лапу. «Если вы еще что-нибудь эдкое придумаете, дайте мне знать. Ведь, согласитесь, будет очень грустно, если в один прекрасный день этот дом совсем опустеет». Паддингтон согласно закивал. Несмотря на мелкие неурядицы, поездка в фамильный замок ему очень понравилась. И все-таки теперь ему больше всего хотелось свою уютную кроватку в доме номер 32 по улице Виндзорский сад. «Как здорово, что лорд Лаком пригласил нас еще раз», сказала Джуди, когда они, распрощавшись с хозяином замка, шли по длинной аллее к автобусу. «Очень здорово», — согласился мистер Крубер. «Так что вам, мистер Браун, все-таки доведется попробовать настоящий соус избот. Разве плохо?» Паддингтон ответил не сразу. «Вообще-то это очень хорошо», — согласился он наконец. «Вот так». «Туфельный торт я, мистер Крубер, все-таки есть не стану. Хватит с меня обуви в тарелке».